Часть 13. Дом, немилый дом. Почему-то я был уверен, что застану всю семью конца и в сборе, но в новом тесном жилище сейчас находилась лишь мать. При открытии двери в нос ударил дым и едкий запах Гарри, словно здесь только что пользовались пропитанным в масле факелом. Причем сожгли их сразу десяток, а потом залили водой, но не полностью, оставив тлеть и дымить. Выходило, что мне не показалось. От одежды и волос Лии несло таким же горьким дымом. Она что, залила очаг камина водой в закрытом помещении? Или в доме случился небольшой локальный пожар? Пришлось некоторое время постоять на входе, ожидая, пока клубы серого дыма, заполнившие помещение, выветрятся наружу. В это время я расспросил, где же все остальные. Рамп с ланчером еще с раннего утра покинули дом в поисках заработка. А Веста с самого прибытия в столицу гостит в богатом доме торгового клана которым второй супругой молодого главы являлась младшая сестра Лии, Ланита. «Пока город в осадном режиме и тут множество всяких подозрительных проходимцев, я решила не забирать Весту. Пусть твоя сестра поживет у тети, там намного безопасней, и у нее будет своя чистая отдельная комната. Молодой девушке не пристала жить в таком месте, да еще и в одном помещении с мужчинами, даже если это ее отец и братья», объяснила женщина, почему-то смотря куда-то в сторону. Выждав, когда хоть немного прояснится, я заглянул в помещение. Там оказалось очень темно. Свет шел только от приоткрытой щели двери. Но сейчас внутренний дворик находился в тени, и внутри царили потемки. В комнате явно не хватало полноценного окна. Внутри стоял одновременно неприятный запах сырости и выедающий ноздри Гарри. Снаружи двухэтажный дом выглядел не очень, но внутри творился форменный кошмар. В этом здании явно давно никто не жил. Прошлые хозяева хранили здесь какую-то старую поломанную мебель. Возможно, когда-то тут располагалась мебельная мастерская, поэтому везде на полу, особенно по углам и вдоль левой стены, сохранились целые горки древесной стружки, прекрасного рассадника для грызунов, насекомых и плесени. Среди них виднелись трухлявые обрезки дефектных и поломанных элементов мебели, ножек и спинок стульев, которые также никто не удосужился убрать. Или для новых владельцев помещения освободили совсем недавно, или эти самые новые владельцы и палец о палец не стукнули, чтобы снять свисающую с потолка и по углам старую пыльную паутину, смести стружку и вымыть полы и все другие поверхности. Боже, какая внутри царила грязь и беспорядок. Я шагнул внутрь, но запах гаря оставался настолько сильным, что мне пришлось тут же выскочить наружу. В помещении явно не хватало нормальной вентиляции. Я сначала удивился, почему у двери клубился серый дым. Но теперь было очевидно, что помещение было задымлено бестолковыми обитателями. Или... или кто-то намеренно пытался убить себя, отравившись дымом. Я глянул на Лию, а она все так же продолжала молча стоять, опустив голову и смотреть в сторону. Неужели я помешал ей совершить самоубийство? Эта догадка током прошила мою спину. Теперь ей было стыдно, или она придумала сейчас для себя какую-нибудь отговорку. Перед тем, как зайти внутрь, пришлось посидеть во дворе еще полчаса. Мои подозрения, что я стал свидетелем незаконченного самоубийства, только крепли. После этого Лия провела меня внутрь своего жилища, брезгливо переступая через раскиданный на полу мусор, приподняв руками подол своего длинного платья. Впрочем, уже такого же грязного внизу, как и сам пыльный пол. Ой-ё, это же не жилище, а какой-то заплесневевший хлеб для скота. Состояние у помещения было нежилое. Старейшина Кин явно не так уж много за него отдал. Вот скотина. Позаботился о родне, называется. Все выглядело очень печально. Но в первую очередь потому, что новые хозяева сами не приложили никаких усилий, чтобы привести его в порядок. Я сначала не понял, о чем говорит Лия, заявляя, что вести тут не место. Что еще за спать в одной комнате с мужчинами? А потом осмотрелся и до меня дошло. От входной двери открывался доступ лишь к одной комнате. Лестницы на второй этаж нигде не наблюдалось. Я почему-то решил, что весь дом принадлежит нам. А оказывается, нет. Второй этаж занимал совсем другой владелец, и лестница, попавшаяся мне на глаза во внутреннем дворе, вела не на чердак, а к отдельному жилищу на втором этаже. Здесь же всем приходилось спать рядом в одном помещении. Из мебели были лишь появившиеся здесь явно недавно обеденный стол, пара стульев, а у правой стены стояло несколько грубо сбитых, но также новых узких одноместных кроватей. У дальней стены располагалась импровизированная кухня с очагом для обогрева помещения, который кто-то безуспешно пытался использовать для готовки пищи. Это и вправду была жалкая лачуга, как выразился старейшина Кин, особенно в сравнении с прошлым просторным особняком. Лия выглядела растерянной и несчастной, но точно уловила мои мысли и эмоции по разочарованному выражению лица. «Марк, дорогой, не волнуйся». Если отцу удастся устроиться на склад в гильдию охотников, писарем или сборщикам налогов управителя Валхаима, наши дела опять пойдут в гору. Сейчас нам приходится тяжело, но не нужно отчаиваться. Да, с деньгами у нас сейчас очень туго. Но главное, что ты жив. Мы опять все вместе. Вижу, ты уже совсем окреп, ходишь не хромая. А ведь и вправду. После той суточной культивации я и сам не обратил внимания, что мое колено больше меня не беспокоит. Я перестал испытывать в нем стреляющую, острую, спонтанную боль, И напрочь забыв о нем, легко всю ночь двигался в столицу. Скорее всего, я уже прошел первую или сразу несколько ступеней закалки, и поэтому колено пришло в норму. Удивительно, что Лия заметила, а я нет. Хотя у меня голова была занята другим. Я боялся попасться на глаза хищникам и бандитам, и все время был на стороже. Мое внимание сфокусировалось на окружающем мире. Женщина опять натянула на себя маску беззаботности и принялась щебетать, чтобы заполнить возникшую паузу. Ты даже не представляешь, как я волновалась. Когда мы с Вестой приехали в столицу, а глашатый Ферста объявил осадный режим, я места себе не находила. Отец в тюрьме, я и мастер гор тут, а ты с братом один, у границы в самый разгар демонического вторжения. Даже эти проходимцы, ученики мастера гора, вас бросили, забрав последний транспорт. Я была так зла на них. Днем и ночью молила богов, чтобы они отвели от вас эту смертельную угрозу, и они услышали меня. Ты, Ланчер, живы Слава всем богам. «Это такое счастье. Боги тут ни при чем». Небрежно ответил я. «Лия, ты хотела покончить с собой?» Женщина испуганно глянула на меня, после чего потупила взгляд в пол и вместо ответа опять принялась меня утешать, хотя слова утешения нужны были ей самой. «Марк, ты, главное, не волнуйся. Глава рамп... Вернее, твой отец что-нибудь придумает. Он очень умный и всегда находит выход. Ты обязательно продолжишь учиться в академии. Если не в этом году, так в следующем». Я знаю, что ты влюблен в одну очень милую девушку, и она также ответила тебе взаимностью. Об этом многие в городе говорят. Ками из клана Лот – отличная пара для тебя. Но ты же и сам понимаешь, пока наша семья в упадке, нам будет сложно завоевать расположение их клана. Но со временем все наладится, вот увидишь. Даже моя капризная и не очень привлекательная младшая сестра нашла свое счастье. На вот лучше, поешь. Это приготовили для нас в доме моей сестры. Ланита очень заботится о нас. «Я и так благодарна. Ты же голоден?» Сказав эту фразу, женщина встала со стула, на котором, как истукан, сидела посреди мусора. И также, брезгливо поддерживая платье, прошла к очагу, где взяла одной рукой накрытую тарелкой миску. Здесь у лии возникла дилемма. Или принести мне миску, и еще вымазать платье. Или переложить доставку мисок на меня. Она выбрала второе. «Марк, дорогой, иди сам, возьми здесь все, что нужно». Расписавшись в своей полной беспомощности, женщина поставила на место миску и опять двумя руками, подтянув платье, вернулась и села на стул. Божечки, теперь понятно, почему в помещении свинарник. И как я раньше не замечал, что эта женщина такая белоручка. Она даже не пытается измениться в тяжелых условиях, отказывается что-либо делать своими руками. Ходит и воротит носом от грязи, а самой убрать слово... Даже еду для нее готовят в другом месте слуги сестры. Это финиш. Я прошелся в конец комнаты, взял пару накрытых сверху тканью простых коричневых мисок из обожженной глины и поставил их на небольшой, шатающийся на неровном полу стол. Приставил к нему стул и открыл ткань, скрывающую пищу. Я особо ничего не ждал, но почти трое суток без еды сделали обычную пшеничную кашу с маслом без соли и специй, пару кусочков мяса и уже черствый, но выпеченный по хорошей рецептуре из качественной муки душистый хлеб очень вкусными. Не успел я доесть, как в закрытую мной калитку двора опять громко постучали, требуя рампа. Лия побежала открывать. Ее звал слуга из дома тети Ланиты. Возникла странная тихая пауза. Из живого интереса я последовал за матерью и увидел очень странную сцену. Во дворе, опустив голову, красная как помидор, стоит моя младшая сестричка в порванной одежде, а на ней нависала какая-то некрасивая женщина с неприятными чертами лица, злыми глазами и презрительной гримасой. «Сестра, я больше не намерена терпеть в своем доме эту лгунью!» Громко заявила уродина, но потом резко перешла на шепот. Она нажаловалась отцу моего супруга, бывшему главе клана Ракун, что мой сын ее несколько раз домогался и не просто домогался, а попытался связать и изнасиловать. Она подло оклеветала его и отказывается забирать свои слова обратно. «Я не намерена больше терпеть в доме эту наглую лгунью, и помогать тебе я тоже не хочу, пока она на коленях не выпросит у моего сына прощения». Высказав свои претензии, женщина грубо толкнула Весту в спину и презрительно хмыкнула носом, когда та сорвалась с места и, спрятавшись за спину матери, начала в открытую жаловаться, что она говорит правду, а ей никто не верит. «Заткнись, мерзкая лгунья!» — оскалившись, сорвалась на крик Ланита. «Если еще раз посмеешь задеть честь моего сына, я не посмотрю, что ты моя племянница и заставлю выбрать тебя плетьми!» Веста разрыдалась от этих слов. Она была так напугана и расстроена, что даже не заметила моего присутствия у двери дома. «Мама, мама!» – позвала девушка на защиту единственного человека, на которого она могла положиться. «Помолчи, Веста!» – шикнула на нее Лия. «Иди в дом. Я серьезно с тобой поговорю. Ты будешь наказана, раз не знаешь, как должна себя вести». Я был в шоке. Просто в шоке. Веста пробежала мимо меня внутрь, рыдая, упала на одну из кроватей, даже не глянув на меня. Честно говоря, я прекрасно понимал ее чувства. Прости, сестра Веста еще совсем ребенок. Она постоянно что-то выдумывает. Я накажу ее за ложное обвинение. Покорно, склонив голову, пообещала Лия. Вот именно. Накажи ее и построже. А не то, за ее наказание возьмутся другие. Пригрозила женщина и с выражением победителя направилась к выходу со двора. Да что такое с этими людьми? Что Рамп, что Лия? Ужасные лгуны и лицемеры. Подумал я. Меня разобрала досада. Вместо того, чтобы защитить дочь, Разобраться, почему та выдвинула обвинение в домогательстве? Лия сразу стала на сторону сестры и ее сына преступника, чтобы поскорее замять конфликт. Веста пострадала, так еще и крайне осталось. Для нее это вдвойне обидно. Очень обидно, когда ты прав, а родные люди, на которых ты надеялся, занимают сторону обидчиков. Кошмар! А может, лучше ты своего ублюдка-насильника накажешь, а не Весту будешь своими корявыми пальцами тыкать? Хотя нет. «Лучше я сам схожу к страже и к правителю Валхаиму и расскажу им, как жертву заставляют на коленях извиняться перед развратным преступником. Хотите увидеть отряд гвардейцев в своем доме?» Громко воскликнул я. «Марк, не смей!» Прикрыв от испуга рот, прикрикнула на меня Лия. «Если боишься эту мерзкую тварь или ее мужа, так и признайся, а не выставляй вес лгуней Кинул я в сторону глубоко разочаровавшей меня женщины. «Да, Лия и Рамп одинаковые, два сапога пара. Даже удивительно, как Веста и Ланчер выросли в такой семье порядочными людьми. Видимо, их психика пока не искалечена несоответствием слов и действий родителей. Я просто не мог смотреть на этот позор и решил защитить Весту хотя бы словами. А может, и действительно стоит сходить к страже, хотя не сильно верил в их справедливое решение. Советником Максилом было явное исключение из правил. «Может, попытаться встретиться с ним? Он вроде достаточно честный человек» и сможет встать не на сторону богатых, а на сторону справедливости». Лия вжала голову в плечи и стала бледная, как мел. Зато ее сестра Ланита резко развернулась на месте, распетушилась и стала плеваться ядом. «Да как ты смеешь открывать рот на старших недоносок? Да кто ты такой, чтобы угрожать клану ракун? Хочешь получить сотню ударов плетью? Вы нам должны погроб жизни, а ты смеешь тявкать? Я заставлю и тебя умолять о прощении на коленях. Прикрой рот, у родина. На всю улицу дерьмом воняет!» Желая побольнее задеть пышущую злобой женщину, ответил я. «Ты! Ты пожалеешь! Ты очень пожалеешь, что оскорбил меня!» Срываясь на крик, пообещала еще одна милейшая родственница, тетя Ланита, и в окружении слуг выскочила на улицу. Ее так трясло от гнева, что она не с первого раза забралась в свою карету. «Ты мне за все заплатишь, неблагодарная тварь!» Продолжила возмущаться женщина, выкрикивая проклятие и угрозы в окошко. «Чтобы я больше не видела твоих ублюдков на пороге моего дома!» «И не думай, что мы простим ваш долг!» Под конец, показав свое истинное отношение к сестре, добавила тетя Ланита. «Что ты наделал?» Прикрыв лицо ладонями, прошептала Лия. «Мы должны торговому клану ракун шесть тысяч золотых. Даже когда у нас были земли, нужно было 3 года. Три хороших урожая, чтобы расплатиться с ними. А сейчас они могут легко посадить нас в тюрьму, кинуть в долговую яму, сделать своими рабами. Всех нас! Даже тебя, Ланчера и Весту!» «Могут сделать все, что им вздумается. Что ты надел, Марк?» «Ничего страшного. Расплатимся», — ответил я. «Как? Ты хоть один золотой за всю свою жизнь заработал? Марк, ты не знаешь цену деньгам. Ты все получал в жизни даром. Захотел наследие предков, отец и прадед тебе его передали. Ты захотел в Академию Духовного Совершенства, клан конца и потратил тысячу золотых, чтобы оплатить твое годовое обучение. Из них твой отец должен был заплатить половину» а ты не думал откуда взялись у него эти деньги если мы после трех неурожайных годов давно живем в долг кто их дал и кто же это была моя сестра она попросила их у супруга главы клана ракун средний урожай с наших полей до выплаты налогов давал 3000 золотых в год рамп уже был должен за три года неурожая всем соседям князю роланду клану ракун я занял для тебя через ланиту еще 500 монет чтобы оплатить твое обучение в академии «Ты хотя бы раз сказал ей спасибо. Я думала, ты это высоко ценишь. А после того, что с тобой случилось за барьером, повзрослеешь, поумнеешь. Но ты такой же избалованный ребенок, каким был всегда. Я сама виновата, что вечно слишком опекала тебя. Теперь я скажу честно. Денег на Академию в этом году нет. И, скорее всего, уже не появится никогда. Ланчера я еще надеялась отправить в следующем году, если бы сестра помогла. Но ты оскорбил ее, вывел ее из себя» она единственная кто еще был готов нам помогать в нашем тяжелом положении она также могла упросить супруга дать нам еще пару лет отсрочки по прошлому долгу но теперь точно не станет этого делать наоборот она заставит нас горько пожалеть о том что мы не выказали ей должного уважения и благодарности после сбора урожая а это через полтора месяца рам должен будет отдать ракуну шесть тысяч золотом а еще есть и другие кредиторы с которыми нам нужно было расплатиться в первую очередь что Вы набрались долгов и при этом продолжили жить на широкую ногу? Держали в особняке множество слуг и прочее? Тогда все понятно. Давать деньги в долг любой может, если знает, что можно что-то ценное отжать взамен. Твоя сестра не помогала, а лишь наслаждением помыкала тобой и вестой, постоянно угрожая долгом. Если бы она действительно хотела помочь, дала бы деньги в дар. Или до момента, когда у вас появится прибыль, без сроков и прочих условий. Хватит выгораживать эту тварь. А насчёт долгов вы сами виноваты. Не умеете зарабатывать, не берите чужих денег. Еще и детей своих заложниками сделали. Да ты хуже тёти. Меня уже тошнит от этой лживой заботы. Прикидываешься обеспокоенная, сама продала дочь сестре. И пыталась покончить с собой. Ты сама хоть золотой за всю свою жизнь заработала? Или только тратила? Что ты за всю свою жизнь сделала, кроме как раздвигала ноги под рампом?» «Иди, убери в своем новом доме и начинай учиться готовить сама, белоручка недоделанная. И перестань трястись перед драконом. Мы расплатимся с ними, и больше никто не будет нами помогать. И перед Вестой извинись. Она здесь единственная жертва, а не вы с Рампом. Ненавижу вас, конченые твари. Прекрати, Марк, ты меня пугаешь». Побледнев так же, как перед своей сестрой, испуганно взвизгнула трусливая женщина. «Это ты прекрати жертву из себя корчить. Пошла, лживая тварь». Искренне извинилась перед вестой, взяла веник и тряпку, подмела и вытерла весь пол убрала паутину. А еще лучше, сделайте это вместе, или дочь вырастет такой же безрукой калекой, как ты. А если еще раз попробуешь себя убить, или еще весту на это будешь подбивать, я сам тебя избавлю от страданий, так и забью, что никакие лекари не спасут. Марк! Присев на трясущихся ногах на землю, завопила женщина, пытаясь заплакать, но осознавая, насколько сильно я ее сейчас ненавижу, Сомневалась, стоит ли использовать эту манипуляцию, или лучше просто починиться. Решив все же поддаться моему напору, женщина, как побитая собака, поползла в дом. «Стой!» — отдернул я ее, прошел в дом и, забрав ларец золотом со стола, спросил. «Кому мы должны и сколько?» «Рамп лучше знает. Подожди, пока он вернется, и он тебе все расскажет». Попыталась съехать женщина. Ох, как же она меня бесила. Инфантильность, безответственность. Брезгливость к труду, лень, трусость, лживость, лицемерие. Какая-то мерзкая годливость. Все это еще в большей мере слилось в Ли консай, чем в ее слабом и лживом муже. Еще большой вопрос, кто на кого влиял в этой семье? Кто придумал план с обвинением второго старейшины и загнал семью в долговую яму? Кто этому больше поспособствовал? Трусливый и мехотелый Рамп или его еще более порочная и избалованная супруга? «Марк, за что ты так со мной?» Все же, решив использовать последнее средство женщин и залившись слезами, промямлила Лия. «Мы столько лет едва сводили концы с концами, но о тебе заботились, как о нашем сокровище». «Прекрати ныть и говори цифры, или я тебя сейчас ударю». Сквозь зубы процедил я злым тоном, стиснув перед лицом манипулятор кулак. Театральное представление тут же закончилось. Слезы отключились, как по взмаху волшебной палочки. «Рамп должен клану ракун шесть малых золотых. Лично ланите я должна пятьсот». Второму старейшине кину еще 3000, хотя нет. По договору передачи земли этот долг уже погашен. 600 золотых мы должны главе клана Эшламов. 700 нет. Уже 1000 клану Гадаров. Эти последние долги самые тяжелые. Они уже просрочены. Сюда уже много раз приходили их люди и требовали заплатить. Поэтому рамп и прячется. Так рамп прячется? Ты же сказала, что он ищет работу. Это ланчер искал работу. А рамп у кого можно занять в долг под низкие проценты? Но нас тут никто не знает, а еще клан Ракун уже раструбил, что мы должны им 6 тысяч, и никто рампу денег из крупных торговых кланов после этого одолжить не захотел, даже под высокие проценты. Твой отец, как глава клана, брал деньги у Ракунов, эшламов и, и гадаров под залог земли, обещал вернуть с урожая. Но в этом году мы лишили своих владений, чтобы спасти твою и ланчера жизнь. Небольшой домик в столице это ведь лучше, чем огромной земли у опасной границы. Опять наглая ложь! Нас вы спасали! «Свою шкуру вытворил живо и спасали. Меня Рамп, не задумываясь, в заложниках старейшни Кину оставил. Спасатели, блин». Рамп набрался долгов, а затем втихую передал землю второму старейшине. «Но долг передать у вас вместе с залоговой землей не получилось. Уверен это потому, что Кин конца и послал кредиторов куда подальше. Глава клана Ракун наверняка был в бешенстве. Думая, что раз Рамп глава клана, то он получит за долги его землю. А не вышло». Клан Кансай отрезал гниющую часть тела, чтобы выжить самим и не потерять свои земли. Да, другие заемщики, узнав, что у нас уже ничего нет, кроме этой коморки, также пришли в ярость. Она ничего не стоит по сравнению с нашими долгами. Рампа могут опять бросить в тюрьму, вот он и прячется. Если он не расплатится по долгам Эшламов и гадаров это точно скоро произойдет. На работе его быстро схватят, поэтому... Ага, поэтому лучше даже не пытаться заработать. Спрятаться, сбежать, украсть, занять. Это ваш с рампом способ выживания. А ты, наверное, просто платье боишься испачкать, поэтому в доме не прибралась». «Да», — без стеснения ответила женщина. «Уважающая себя хозяйка дома не станет выполнять работу слуг». «Понятно. А ну, быстро пошла работать!» — прикрикнул я, потолкнув спину привыкшую жить за чужой счет женщину к входу в ее новое жилище. «Как ты смеешь так разговаривать с матерью?» — послышалось от калитки. Во двор вбежал замотанный в какие-то лохмотья сгорбленный старец, но тут же распрямился и перестал кривить рот. «А ну быстро, отдай мне ларец!» — уже легко узнаваемым голосом приказал Рамп. «О, а вот и второй урод появился!» Увидел знакомый ларец в моих руках и вышел из маскировки. А маскировка у Рампа была, надо сказать, отличная. Я бы его на улице точно не узнал. Намотал на себя в три слоя чьи-то обноски вместо своей обычно дорогой, красивой и опрятной одежды. Не знаю, что на меня нашло, но я с размаху кинул тяжелый ларец прямо в рожу этому мерзкому человеку. Он от неожиданности опешил и, получив удар в нос, опрокинулся на спину. А потом я прошелся по нему ногами, бил не глядя, куда попаду, но больше по голове. Ларец от столкновения с лицом мужчины раскрылся, и несколько тысяч золотых монет разлетелось со звоном по двору. Лия с ужасом замерла у двери, не кинувшись собирать монеты, но и не пыталась остановить сына, избивающего ногами отца. Я вложил в эту вспышку гнева всю ту ярость, что у меня накопилось от знакомства с новым миром и разочарования в родителях Марка. Я остановился лишь потому, что стонавший от моих тяжелых ударов мужчина замер и больше не шевелился. «Собери золото назад в ларец!» — приказал я женщине у двери. «Я?» — искренне удивилась Лия Консай. «Быстро!» — приказал я, естественно, в кулаки и двинулся к ней. Вздрогнув, женщина подчинилась присела на колени на каменную дорожку и стала старательно складывать монетки в ларец. Когда через час появились люди от Гадаров, мы вернули им тысячу монет долга. От ошламов разъяренные кредиторы пришли ближе к вечеру, а получив свои 600 монет, даже не стали насмехаться над распухшим лицом рампа. Просто ушли, посмеиваясь, но без колкостей. Я украсил его так же, как марка ранее красногривой обезьяны. Конечно, до сломанных рук, ног и грудной клетки не дошло. Так, по мелочи. Нос и пару-тройку передних зубов выбил. Но теперь лицо Рампа нельзя было узнать даже без маскировки. После того, как мы выяснили с ним отношения, произошли важные изменения в субординации. Да, у нас в семье резко сменился глава. Кто платит, тот и заказывает музыку. Я вернул в семью ларец золотом, расплатился по самым проблемным долгам и обещал в ближайший месяц решить и все другие финансовые проблемы, которые спасут всех от рабства. А раз так... Теперь я решал, кто и что будет делать. В этот же день, после трехчасовой уборки на карачках в своем красивом платье, в которой кроме Лии принимали участие еще избитый рамп и притихшая веста, мы посетили с лии территорию особняка клана Ракун, чтобы вернуть в Ракун ее 500 золотых. Одну я Лию не отпустил, так как совершенно не верил в ее честность. Сняв и этот неприятный личный долг, мы остались должны только самому торговому клану Ракун но я пообещал его главе расплатиться в течение месяца, отдав оставшиеся 490 монет из ларца в качестве аванса, оставив при себе лишь 10 на продукты питания и всякие непредвиденные расходы. Поздним вечером вернулся очень уставший после длинного рабочего дня ланчер. Он был очень рад моему возвращению. Опять расплакался, но я порадовал его вкусным ужином, который под моим внимательным присмотром прямо во дворе, чтобы не задымлять помещение перед сном, приготовил вместе с Лией и Вестой. Пришлось учить двух, никогда ничего не делавших своими руками женщин готовить мясо на огне, правильно проверять и определять его готовность. Свежий хлеб и вареные овощи на гарнир порадовали всех. Ланчер показал мне свои новые кровавые мозоли на ладошках. На его изнеженных руках они уже один раз возникали, когда он выколопал духовные камни. Но всего один день интенсивной работы помощником пекаря, когда он таскал весь день тяжелые мешки с мукой, ведра с водой и готовую выпечку по городу на тачке, оставил на ладонях гораздо более впечатляющие следы. Хотя острой нужды в двух брусочках серебра, что он заработал за день тяжелого труда, у семьи уже не было, я не стал его снимать с работы и на следующий день. С раннего утра ланчер отправился в пекарню опять. Важен был не сам заработок, а та сила, что обретет его тело от суровой физической нагрузки. Зачем таскать на себе корзину с камнями, заплатив за это деньги учителю в академии, когда можно совместить это с чем-то полезным? Здесь же Ланчер узнает цену деньгам, укрепит свое тело, узнает, как много приходится потрудиться, чтобы появился хлеб на его столе. Да еще и получит за это ценные знания и честную плату. За ним на поиске работы я выпер и прикидывавшегося тяжело травмированным Рампа. Лию и даже Весту. Всем, блядь, прописал срочные курсы трудотерапии. Пусть плачут от восторга от одной возможности после тяжелого трудового дня спокойно прилечь и отдохнуть на кровати в своем доме. Тяжелый труд многие моменты в жизни заставляют переоценить. Когда напашутся до седьмого пота, вопрос тесноты жилища их уже будет мало волновать. Пусть вместе заработают себе на еду, скинутся деньгами и приготовят на это вкусный ужин. Я научу этих изнеженных концаев простым радостям жизни. Когда 10 золотых монет, на которые мы питаемся и живем сейчас, иссякнут, они должны уже сами быть способны о себе позаботиться, не ни нагребая неподъемных ни долгов.